Герман подошёл ближе. Точно, беременная самка. Она чуть шевельнула головой, из глубины почти метрового тела вырвался надрывный вздох. Герман достал пистолет. Не стоит, начал Себастьян, но Левиски посмотрел на него таким взглядом, что тот замолчал и отступил на шаг. Герман добил несчастное животное выстрелом в голову. Это было нарушение следственных действий, и камера несомненно всё зафиксирует, но очень хорошо, что они уже успели отправить на орбиту по Гонвакеде. И очень хорошо, что здесь нет ни одного крючкотвора из профессиональной следственной группы. Позже они непременно напомнят ему, что акты милосердия не входят в обязанности смотрителя, проводящего предварительное расследование. что любые действия, способные нарушить общую картину места преступления, не продиктованные острой необходимостью, являются но до этого далеко. И он успеет успокоиться, и тогда у него не будет при себе оружия. Кажется, наша миссия здесь завершена, сказал Левицкий, пряча пистолет в кобуру. Он посмотрел на Себастьяна. А насчёт технического хлама, ты был прав. Остав им его работникам главный. Приберут всё и без нашего участия. Но улететь сразу не получилось. Высоко в высоком небе появилась маленькая чёрная точка, стремительно выросла в размерах и превратилась в открытый шестиместный аэроглиссер. Аппарат сделал круг над поляной и приземлился в её дальнем конце. Четыре пассажиров и пилот спрыгнули на землю. Утроих за спиной висели автоматические винтовки с подствольными гранатомётами, а в руках они держали приборы, похожие на портативные биорадары. Стрелок остался в своём кресле у удвоенного крупнокалиберного пулемёта на поворотной турели. Она медленно вращалась по часовой стрелке. Как на войну собрались, подумал Левицкий. Но меры предосторожности и выучку вновь прибывших сумело оценить С кем только не приходится сталкиваться сотрудникам государственных служб на территории заповедников. Тройка с радарами разделилась, и люди нырнули в окружающие поляны заросли, двинувшись каждый в своём направлении. Двое подошли к смотрителям. Ельвицкий ещё издали узнал серебристую с чёрными полосами форму сотрудников комиссии по контактам. Аркадий Бабурин протянул руку Герману высокий парень с весёлыми карими глазами. Кай Шантао представился второй, низенький с бесстрастным лицом языческого идола. Боюсь, для вас тут нет ничего интересного, ребята, после взаимных приветствий и представлений сказал Клаус, который вылез из своего катера и тоже подошёл к собравшимся. А мы боимся, что есть. Вот и прилетели проверить и успокоить свою душу, улыбнулся высокий. Гермону он сразу понравился своей открытостью и непосредственностью. Вам же известно, сколь мнительные люди работают в комиссии. Чуть что, и нам уже мерещится в любом непонятном случае рука инопланетян или мерзавцев, что на них посягают. А мы вам не помешаем, только проверим инцидент с Паганвакеди на предмет участия в событиях наших бесценных подопечных. И ещё кое-кого, загадочно добавил он. В Вакеди обычный браконьер-научник. Пожал плечами Риале. А туземцев здесь и близко нет, вы же знаете. Их ближайшее поселение за несколько тысяч километров отсюда. Или появились? Нет, оборегенов, так глядишь, найдётся кто-нибудь другой, ответил низкорослый. У комиссии новые интересы на тихой, изумлённо вздёрнул брови Клаус Кнохин. Неужели нашли ещё одну цивилизацию по соседству с туземной? А ну-ка, расскажите, вот была бы новость. Ещё не нашли, но надеюсь, найдём, снова улыбнулся высокий, и неясно было, шутит он или говорит серьёзно. Вам сообщим первым. А пока посвятите меня в подробности. Узнав все интересующие его детали и личное мнение смотрителей о произошедшем, Бабурин повернулся к Шантао. Нет сомнений, он в акеде те же симптомы, что и у прочих пострадавших. Он тоже столкнулся с этими существами, а его аппаратура кибмастер Такие же точные признаки поражения, как он умолк, затем обратился к Левитскому. Мы немедленно свяжемся с руководством СОЗ и лично Василиадисом. Но и вам нужно послать ему подтверждение. Вся техника и аппаратура, эвакуированная из района ЧП или ещё подлежащая эвакуации, переходит под непосредственный контроль комиссии по контактам. Без нашего участия дальнейших исследований её не предпринимать. Район ЧП объявляется закрытой зоной вплоть до прибытия профессиональной следственной группы и проведения следственных мероприятий. Вам троим придётся прибыть на главную базу СОЗ для личного доклада на заседание местного отделения комиссии. Герман кивнул, про себя отметив, что контактёры прилетели на открытом глиссере, а не на катере, и очень уж быстро добрались. Вероятно, их лагерь на поверхности планеты находится неподалёку отсюда, на территории его сектора. Но ну, разве они скажут? Теперь смотрителям делать здесь действительно больше было нечего, и они пошли к своим кораблям. Проснувшись через несколько часов, Левицкий первым делом сходил на камбуз выпить чашку кофе. Конечно, можно было воспользоваться баром в каюте, связанным с камбузом линии доставки, но лучше пройтись. На этой проклятой станции слишком мало возможностей для физической нагрузки. А обязательные тренировки в спорткомплексе он частенько пропускал, надеясь на своё несокрушимое здоровье. Но если совсем не двигаться, Эскулап во время очередного медосмотра опять начнёт читать нотации насчёт перспективы потери должной физической формы. Потом Герман отправился на пункт наблюдения работать. Не успел он как следует устроиться в кресле, как Кип сообщил, что на связи главное директор заповедника собственной персоной. "Давай", сказал Левицкий. На экране появился Василиадис. Герман обозначал про себя таких индивидов одним словом дохляк. И знал, что директор успел получить среди сотрудников заповедника кличку Заморыш, а начальник сектора 9 Олег Лобанов называл его Лысик за необъятных размеров лысину. Я лично связался с вами, Герман, чтобы сообщить крайне неприятную новость, откашлявшись, произнёс директор. На совете ОП принято решение о ликвидации, о временной ликвидации чётных секторов СОС Тихая и консервации орбитальных станций под чётными номерами. Я мог бы разослать уведомление по связи, но предпочёл сообщить всё лично, повторил он. Мне очень жаль, сам издат. Ликвидация секторов подрызывает у Германа разом пересохло в горле, и он с усилием сглотнул. Подрызывает обязательное увольнение работников этих секторов или Или всем оставшимся устроят очередной отборочный конкурс на выживание? Мне очень жаль, Герман. Василиадис уже явно жалел, что не ограничился формальным уведомлением. На сей раз конкурса не будет. Все вы слишком хороши, чтобы выбирать между вами. Все вы настоящие профессионалы и преданные своему делу люди. Директор той дела останавливался с трудом, подбирая слова. Руководство УОП считает, что в проведение конкурса нет никакого смысла. Невозможно выбрать лучших из лучших. Это была попытка подсластить пилюлю. Жалкая попытка, надо сказать. Будут сокращены сотрудники ликвидируемых секторов службы. Подготовка к консервации орбитальной станции сектор 18 должна быть завершена в течение месяца. С комков прощальную фразу Василиадис выключил связь. Гермон сидел, слегка оглушённый новостью. Он, конечно, ожидал чего-то подобного. Слухи ходили уже давно, но он не думал, что это случится так скоро. Прощай, работа. Новую будет найти чрезвычайно сложно. Безработица среди трудоспособного населения галактики На пятый год с начала кризиса достигло почти 40%. Прощай, обещанное сыну Сафари на Квеле и вообще где угодно. И крайне тяжело, если вообще возможно, будет собрать деньги на учёбу Эрика в институте. А этот Василий Адис, чёрта в сукин сын, глухо выговорил Герман. Чёрта вышлюхи. рисовал купил он, имея в виду руководство УОП. Лучше бы сократили численность бездельников в собственной конторе. Бюрократы проклятые, дармоеды. Лучше бы ты уволил свою потоскуху секреташу, с внезапной яростью заорал он, уставившись на потухший экран. Как сказать об этом Эвелин? Сказать придётся, ведь она всё равно узнает. Левицкий глубоко вздохнул. Он-то всё же надеялся, что новых увольнений не будет. Не может же управление по охране природы бесконечно сокращать штат со знатихой. Планета ему так уже практически не подконтрольна. Оказалось, что может. Ну и дьявол с ними. Когда приходилось принимать решения, Герман делал это быстро. Работу он найдёт, обязан найти. У них есть ещё месяц. А за месяц можно много успеть. Можно, например, самому организовать сафари для Эрика, не на аквеле, разумеется, но Беркут стоял на крохотном свободном от деревьев пятачке у подножия одинокой скалы, возвышающейся над окружающими её джунглями. Места здесь хватило только для того, чтобы посадить катер и разбить походный лагерь. Эльвицкий предпочёл бы более открытое место, но Эрику, когда они вместе просматривали карты Восточного массива, приглянулся именно этот уголок. И Герман не стал спорить. В конце концов он затеял весь проект с охотой в собственном секторе именно ради сына. Много лет он охранял заповедник от любых незаконных посягательств. И вот теперь сам готовился предпринять в высшей степени незаконные действия. Временами его начинали мучить угрызения совести, но лишь до тех пор, пока он не вспоминал потную лысину Василия Адиса и его лживые соболезнования. Мало того, что после 10 лет безупречной службы его выбросили как мусор, Левицкий хорошо понимал, что теперь, когда весь штат смотрителей будет состоять из 12 человек, планета так или так окажется открыта для любого, кто захочет здесь высадиться. Никакая техника слежения не поможет. Должен же кто-то анализировать данные и принимать решения. Оставшихся не хватит даже для полноценного пассивного наблюдения, а о каких-то активных действиях не приходилось говорить и до сокращения отчётных секторов. И тогда смотрители в лучшем случае могли разве что совершать свои ежедневные облёты, создающие видимость контроля. довести расследование по факту уже совершённых нарушений, как в случае с Новакеди. Ещё один индивид, который подобно Василиадису заставил Левитского пересмотреть свои взгляды на жизнь. Гермону было безразлично, почему тот совершил то, что совершил, в интересах науки или ещё чего-нибудь. На его взгляд, оправдания такой жестокости не было. сам Левицкий ничего похожего делать не собирался. Высадиться в разрешённом для отдыха районе не возбранялось никому. Достаточно и спросить разрешение в СОС, а сотрудникам заповедника или научного центра Тихая у своего непосредственного начальства. Герман, естественно, не собирался обращаться с просьбами к Заморышу. За разрешением на отлов животных нужно уже было обратиться напрямую в управление по охране природы. В некоторых случаях разрешался и отстрел особей, относящихся к популяциям с избыточной численностью. Но Левицкий решил не делать и этого. Чтобы пробить такое разрешение через бюрократические заслоны УОП, требовалось время, а времени они ему сами не оставили. Относительно же разрешённых к отстрелу видов, Герман всё знал и без них. Всё ещё колеблясь, он связался с Клаусом. хотел попросить присмотреть его за территорией на время отсутствия и выложил ему всё на чистоту. Клаус хитро прищурился. Как это ты решился? Искренне удивился он. Делай, что считаешь нужным, и не думай ни о чём. Знаешь, сколько народу успело поохотиться на тихо и без лицензии с тех пор, как Абдулла Шах ушёл в отставку. Начальники УОП Миллионеры, которым лень ждать разрешения, шишки из правительства, сами смотрители. Германс недоверем уставился на Кнохина. Ну что ты на меня так смотришь? возмутился тот. Ни что человеческое нам не чуждо. Удивительно, как ты сам до столько времени терпел. Ты ведь серьёзный любитель. Мы с Олегом Лабановым не раз хотели тебя пригласить, да не решались. Девить у нас такой принципиальный, а что жно? Теперь Левицкий уже просто выпучил глаза, не в силах произнести ни слова. Молчи, молчи, уж лучше, поморщился Клаус. Собрался сделать это наконец, если не ради себя, то ради сына так делай, а то я всё жду, что у тебя вокруг головы засияет нимб святости. Левицкий с минуту отарапело пялился на погасший экран, потом расхохотался. Вот черти. И кто? Олег с Клаусом. Отсмеявшись, мимоходом поразмыслил над тем, как быстро может измениться человек. Кнохин прав. Год назад у него такие новости от друзях смеха бы не вызвали. Теперь же он просто подумал: "Интересно, а кто ещё?"